Глава шестьдесят пятая Я не сумела бы сказать, что я в особенности жалела. Я теряла всё в этом огромном крушении, прошедшее казалось мне до такой степени оконченным, что я старалась не быть более связанной с ним. Всё, что осталось моего в Белёмбре и в долине Дардены, это дом, не принадлежащий уже мне, бабушка, принадлежащая уже Богу, Фрюманс, никогда не любивший меня. Всё это были развалины и траур, и я торопилась в последнюю минуту расстаться с навсегда угасшими надеждами, с уже уснувшими воспоминаниями. Но спокойное, улыбающееся прошлое, мои детские дни, моё безграничное доверие, позднее мои бесконечные мечтания, мои первые волнения, искание ключей к загадкам, найденное и потерянное разрешение их, сознание моей силы, сознание моей слабости, колебание моей воли, целый мир, разлетевшийся как сон. Вот, что жило во мне бесконечной, бесплодной и безвозвратной жизнью. Значит, ничто из всего этого не послужило мне на пользу? Я работала в течение 15 или 16 лет над развитием моего ума там, где он должен был быть мне полезным, и ничто из того, что я научилась желать, не имело понятного и законченного применения в этой новой, открывающейся передо мной жизни. Я ужаснулась перед этим. прошедшим временем и перед наступающим, на границе которых я стояла, обезоруженная, и одну минуту мне казалось, что я умерла. Но разве же ни не ни здесь, и не она ли отныне есть единственная цель моей жизни, так как она была причиной моей жертвы? Глядя на неё, на неё, ничего не знавшую и думавшую, что она живёт для меня, не обязываясь мне ничем, я была поражена её непоколебимостью в этом испытании, надламывавшим меня Женя всегда смотрела прямо вперёд, очень редко направо или налево, никогда назад. Её судьба также была надломлена и разбита перед тем, как она усыновила меня. Она поправила её без всякой посторонней помощи и снова посвятила её мне. И в третий раз она меняла страну, работу и местность, чтобы следовать за мною, служить мне и охранять меня. И всё это делалось так, как будто на всём свете существовала только я одна, а всё остальное не стоило и тени сожаления. За такую дивную привязанность мало отплатить всей своей жизнью. Путешествие удивило только меня одну. Женни сразу вошла в свою старую привычку переезд с места на место, как будто и не делала ничего другого. Джон был совершенно в своей тарелке, тем более что он уже несколько раз путешествовал в этой местности. Для меня, никогда не покидавшей моих гор, другие горы, цепь Эстрелы, лес Мавров, были предметом огромного любопытства и внимания. Ниццем мне Не понравилось. Я находила в ней слишком много шума, слишком много роскоши, слишком много цивилизации и в особенности слишком много англичан. Я не хотела оставаться в ней ни одного дня и торопилась увидеть уединённый уголок, обещанный мне Макалоном в Аспелло. Домик был очаровательный, маленький, чистенький, просто убранный, уединённый, удобный, уютный, свежий и тихий. Страна оказалась восхитительной, с горами, скалами, водопадами и такой растительностью, по сравнению с которой наш бедный Прованс показался мне таким сухим и маленьким, что я немножко устыдилась того, что так любовалась им. Первые дни были каким-то опьянением. Я была не только натуралисткой в силу воспитания и вкуса, но также и артисткой, сама того не сознавая, и большие пейзажи производили на меня такое же сильное впечатление, как и очаровательные мелочи. Это огромное чувство наслаждения, нахлынувшее на меня при виде Альпов, было очень приятным сюрпризом, и я спрашиваю себя, могу ли я с такими пылкими впечатлениями и с такой личной радостью быть когда-либо несчастной при каких бы то ни было условиях. Подобно всем молодым мечтательницам, я опьянялась мыслью жить в шале на неизведанных вершинах одной с книгами и стадами. Я старалась поделиться моим энтузиазмом с Жене. «Ты, которая всё знаешь», — сказала я ей, — «потому что ты умеешь всё видеть. Как могла ты не сказать мне до сих пор, что под небом есть такие чудные страны, что достаточно находиться в них, чтобы почувствовать себя хорошо, несмотря на одиночество и нищету?» и «Если вы так думаете», — ответила мне она, — «то всё хорошо, так как и я думаю точно так же. Я не нахожу ничего более прекрасного, чем моя Британь». Но я люблю всё прекрасное, даже в другом месте. И когда вы любуетесь какой-нибудь вещью, то я сразу начинаю видеть её в её настоящем свете. Мой отец не был таким обыкновенным моряком, как другие. Совсем бедный человек и малообразованный. Он до того любил море, что разговаривал с ним. И это заставляло меня широко открывать глаза и прислушиваться, когда я была ребёнком. Быть может, тогда-то я и научилась вслушиваться и всматриваться». Не любуйтесь, однако, так много этими чудными горами, сказала она мне однажды, когда мы гуляй зашли в такое восхитительное местечко, что я не хотела возвращаться домой обедать. Кто знает, не придётся ли вам жить на равнине или в городе, или в какой-нибудь другой стране, горы, которые будут так же не похожи на эти, как эти не похожи на горы Прованса. А почему же бы мне не жить там, где мне понравится? У вас будет муж Люсиена, этого не надо забывать. И хоть вы и будете очень богаты, но вам всё-таки придётся принять во внимание его вкусы, его занятия и его обязанности. Ты всегда возвращаешь меня к мысли о браке, когда мне доставляет такое удовольствие забыть о нём. Почему я непременно должна сковать мою свободу? Ну, ответь же мне хоть раз откровенно на этот вопрос, ведь у тебя самой так мало охоты к супружеским отношениям. Чтобы жить одной Люсьене, надо слишком много храбрости. У меня её было много. А между тем, вы видите, что же касается брака, то у меня остался от него лишь ребёнок, да и то не мой. И это обошлось мне дороже, чем удовольствие быть свободной и жить по собственной воле. Верьте мне, что женщина сотворена для того, чтобы любить кого-нибудь больше, чем себя саму. Мужа, если он этого заслуживает, и во всяком случае детей. Ах, ты что слышишь, от моя жени? Но я, я этого не знаю. Я сама ещё ребёнок, и я чувствую лишь потребность быть любимой и балованной, как ты меня балуешь. Это ваше право, но это не может длиться вечно. Вы скоро почувствуете потребность в долге и будьте уверены, что самый приятный жизненный путь состоит именно в этом долге. Зачем давать мне ту мысль, жени? Ты неосторожен против своего обыкновения. Не следует говорить девушке о радостях материнства, пока она не встретила человека, которого может любить как мужа. Я говорю вам это совершенно сознательно, ответила Жень. Потому что с некоторого времени вы как будто играете в вашей будущности и совсем не хотите о ней думать. Это меня беспокоит. Пора вам об этом сказать. Вы со мной слишком мало говорите о Макалыне, а между тем вы пожертвовали для него многим, так как это для того, чтобы быть обязанной ему всем перед Богом, вы не хотите ничем обязываться ему перед людьми. Почему вы ему не пишете? Может быть, потому что мне не о чем ему писать? Это может быть нехорошо. Этот человек вас любит? Ах, боже мой, ответила я с некоторым раздражением. Я также быть может полюблю его. Дай мне время. Разве я знаю, что такое значит любить? Ты никогда не хотела объяснить мне это. Ну, посмотрим-ка. Почему ты никогда мне не говорила, что такое любовь? Потому что вам не особенно легко было выдать замуж. Сомневались в ваших потомственных правах, и это началось уже давно. Вы также были очень разборчивы, и представлявшиеся партии не нравились вам. Не замечая, чтобы вы увлекались кем-нибудь, я боялась разбить в вас нетерпение к замужеству. А теперь ты хочешь во мне его развить. Я это прекрасно вижу. Признайся же, что ты и сама также Ах, если вы думаете, что я забочусь о себе, сказала жени, рассердившись, то не будем никогда ни о чём говорить. Я успокоила её, целуя и с удовольствием перевела разговор на другой предмет. Я не могла ей сказать, что осталась без всяких средств. И что для того, чтобы пришлиться принять миллионы Макалана, мне нужно было ещё больше времени, чем я предполагала.